Джош Рейнольдс. Блудная дочь. Фабий довольно мурлыкал под нос, изучая крохотные фигурки, которые плавали в полудюжине двухмерных резервуаров с питательным раствором. Дети были тщедушные, собранные по подульям трех миров, но в них скрывался огромный потенциал, пробуждающий его спавшую тягу к творчеству. Прошло уже много времени, и он был рад обнаружить, что пламя изобретательности еще не погасло в нем, как он порой боялся. Приборы в лабораториуме мигали, пока вязали, и плыл сквозь непроглядные глубины Варпа. Древний фрегат класса Гладий был его личным кораблем, захваченным во время какого-то давнего набега на какой-то забытый мир. Предыдущее имя пропало вместе со всеми следами прошлых хозяев. Теперь он был просто вязалей, и всегда им будет. Неведомого духа, обитающего в ядре корабля, имя явно устраивало, и это было замечательно. Байл не любил, когда его инструменты, какими бы полезными они ни были, пытались сами выбрать себе имя. «Это ответственность Создателя», сказал он, стуча по мигающему гололитическому проектору. «Дать вещи имя?» «Значит, провозгласить ее цель!» Он огляделся по сторонам, проверяя, все ли на своих местах. На стенах висели магнитные подносы с хирургическими инструментами, большинство из которых Байл изобрел сам, а также разнообразные схемы с результатами текущих экспериментов и его наблюдениями. Высококачественные пикты идущих вскрытий теснились рядом с химическими анализами и обрывками стихов, Собранных с бесчисленных миров красота среди руин, поэзия, как и музыка, была его страстью. Рудиментом давно прошедших дней и ус, но родным, а потому приятным. Лабораториум был его личным царством на борту корабля, единственным местом, где он мог побыть один отгородиться от фракционной борьбы слуг. Он сам стал ей причиной, поскольку поощрял здоровую конкуренцию среди членов экипажа, но это было необходимо. В галактике выживали лишь сильнейшие. «И вы будете сильными, дети мои! Это в вашей крови!» Он взглянул на свое отражение в пустотно закаленном стекле резервуара. На него смотрело худое лицо. Землистая, с рубцами от шрамов и небольшими покраснениями вокруг узлов портов, которые усеивали череп. Из-за сгорбленной спины поднимались паукообразные металлические конечности с клинками, пилами и блестящими шприцами на концах, подергивающиеся в ответ на какие-то неуловимые процессы. Служивший ему опорой посох с навершием в виде черепа испускал слабый неестественный свет и зловеще жадно гудел от внутренней силы. Он страстно хотел, чтобы его использовали. Посох был усилителем, и даже мимолетное его прикосновение могло сильнейшего противника погрузить в ослепительную агонию. Так он и получил свое имя. Посох мучений. Даже в силовой броне Байл выглядел худым и напоминал паразита, забравшегося в выскобленную изнутри оболочку жертвы. Тёмно-фиолетовая краска керамита поблекла, и серые пятна проглядывали там, где броню не прикрывал плащ из растянутых кричащих лиц. Как и претенциозное название посоха, плащ был признаком его инстинктивной тяги к театральности. Подобные чудовищные склонности были прописаны у Третьего Легиона в генах, как цвет волос и бледная кожа. «Полагаю, тут ничего нельзя поделать», — «Порода берет свое. Он активировал Вокс-писец, встроенный в доспехи. Это была старая привычка, от которой он не видел смысла отказываться. Он давно пришел к выводу, что даже самые банальные его размышления имели ценность. Ленивые фантазии на тему выращивания прогеноидов можно было продать простым апотекариям за хорошую цену в виде сырья или даже полезных технологий. Ни один легион Воки был обязан жизнью его исследованиям. И неважно, признавали они это или нет. Большинство не признавали. Его имя было проклятием среди братьев. У них имелись на то причины. Никто не любит хирурга, который отрезает ему конечность, даже если та поражена гангреной. К счастью, Байлу не нужна была любовь. Ему нужны были уединения и уважение. И то, и другое он имел в избытке. Во всяком случае, пока. Он обменивал свои апотекарские умения на защиту, ресурсы, на все в чем нуждался, позабыв обиды из прошлой жизни. С легионерскими войнами было покончено, а вместе с ними были похоронены и его воинские амбиции. «Всему приходит конец. Такова природа вселенной». Всем нам суждено стать прахом и рассеяться по ветру. Всем, кроме вас, и тех, кто придет после. Байл заглянул в резервуары, подмечая изменения, уже проявившиеся в молодых организмах. Он довел до совершенства процесс имплантации определенных органов и желез, которые были необходимы для расширения человеческого потенциала. Эти дети не станут идеалом как и космодесантники, но они превратятся в нечто большее, чем люди. И что самое прекрасное, будут абсолютно стабильны. Они будут сильнее, быстрее, агрессивней стандартных образцов, лучше приспособленными к выживанию в этой жестокой вселенной. «Мы с братьями обманчиво-хрупкие создания. Мы стоим непоколебимо, как живые крепости, но внутри нас стоятся изъяны и слабости». В лучшие годы мы могли бы править Вселенной. Теперь же мы рушимся. Как рано или поздно рушится все сущее. Но в нашей гибели лежит ключ к возможному будущему». В этом теперь состояла его работа и его великая ответственность. Он должен был улучшить несовершенный дизайн тех, кто пришел раньше, и населить звезды новыми людьми, приспособленными к мрачной тьме этого тысячелетия. «Дети в резервуарах станут представителями первого поколения этого нового вида и передадут внесенные им изменения своим потомкам. Благодаря своей жизнеспособности и приспособленности они станут фундаментом его новой расы». «И вы будете мне благодарны», — сказал он. «Вы узнаете меня» и будете преклоняться перед моими трудами, ибо я не брошу вас, как бросил меня мой отец, а его отец — его. Куда бы вы ни отправились, каких бы успехов ни достигли, я всегда буду рядом, держа руку на вашем плече. Ибо разве я не ваш прародитель? Разве я не спас вас из тьмы, чтобы вырастить из вас новую группу? «Как из ваших братьев и сестер!» Весь отсек Визалия был заставлен криогенными саркофагами его собственного изобретения, и в каждом из них лежало спящее тело. В основном дети, некоторые помоложе, некоторые постарше. Его слуги называли это «телесным оброком». В свое время он помог множеству миров, и те расплачивались за помощь сырьем. Дервенцы благородных домов спали рядом с сиротами с промышленных миров фабрик или маленькими дикарями, когда-то бегавшими по подульям десятков миров. Некоторые явились добровольно, понимая, какую честь им оказали, выбрав именно их. Других пришлось ловить его слугам на местах. За прошедшие века он заселил своими созданиями бесчисленные миры. Клоны, транслюди, специально выращенные мутанты, они исполняли его волю, правили от его имени или влияли на политику мира в его интересах. Некоторые должны были лишь следить, чтобы флоты планетарной обороны патрулировали только определенные секторы по определенному графику. Или скрывать свидетельство его генетической жатвы среди рекрутов для малокровных наследников легионов Первого Основания. «Гнилой». Еще живой Империум не должен был осознать масштабы его деятельности, и его создание тщательно охраняли все тайны. Все они были его детьми, пусть не по крови, но по духу. «Как и вы», — сказал он силуэтом, спящим в питательном растворе. Его довольная улыбка померкла. Когда-то одним из его детей мог называться еще кое-кто. Дочь от его плоти, вышедшая из матки резервуара, полностью сформированной и закутанная в домастый шелк. Ее лицо на мгновение встало перед его глазами, но он прогнал его. Его первое истинное творение, и быть может последнее. Одна во всей галактике, созданная из крови и возможностей. Где бы она ни находилась сейчас, от нее больше не было толку. Мысль не злила. Она сама выбрала свой путь, ибо такой он ее создал. То, что ее путь не совпал с его, было его просчетом, а не ее ошибкой. Она существовала, и этого было достаточно. Она жила, и это означало, что он не безумен, как утверждали некоторые. Байл часто размышлял над вопросом собственного душевного здоровья. Хотя для ветеранов долгой войны грань между здравомыслием и безумием была так тонка, что почти не имело смысла, он порой ловил себя на мысли об этом. Возможно, потому что разум был его единственным достоянием. Плоть уже не была той, с которой он родился. Тело не было первым, но не станет и последним, за что он был обязан скверне, до сих пор липнущий к его генокоду. Но его разум... Его разум был осью, вокруг которой вращалась вся его жизнь. Без своего разума он был ничем. Позади раздался смешок. Он напрягся и крепче сжал посох. Перед глазами замерцал гололитический целеуказатель, и с треском ожили сенсорные передатчики брони. Рука опустилась к сиклосыгольнику на бедре. Он сам изобрел его и нередко испытывал новые химические соединения в боевых условиях. Даже крохотная царапина от его тонкого дротика могла погрузить в безумие или убить. «Покажись», Покажись" — сказал он. Неведомый посетитель, вернее всего, не был по-настоящему разумен. Даже те, кто умел говорить, лишь бездумно повторяли характерные для людей ответы. Он задумался, что за существо это было. Порой через поле Гиллера проникали странные вещи. Фрегат был стар, и его системы нередко работали причудливым образом. И чувство юмора у корабля было крайне грубое. Он любил пропустить порождение варпа на борт, запереть его на нижних палубах и затем внимательно изучать через внутренние сенсоры. Порой в голову Байла закрадывалась мысль, что Визалий обладает не меньшей тягой к знаниям, чем он – «Очередная твоя шутка? Визалий!» Аварийная руна вспыхнула красным. Годы жизни в оке ужаса заставили изобрести новые сенсоры, способные уловить флуктуации в самой ткани реальности. Легкий холодок, прошедший по едва текущей крови, и привкус пепла во рту усиливали растущую тревогу. Стерильный воздух лабораториума испортило что-то сырое и влажное. Визалли. -за Запустить процедуру блокировки лабораториума Станислав Омега. Запирающие механизмы, встроенные в единственный люк зала, с шипением замкнулись. Пластальные заслонки опустились еще больше изолируя зал. Кто бы сюда ни проник без разрешения Байла, он не выберется. Он вытащил игольник. Ты должна быть спрашиваешь себя. «Почему я решил рискнуть и запереться здесь вместе с тобой?» Он медленно повернулся, позволяя искателям делать свою работу. Наложенные прицелы расширялись и сокращались, собирая информацию в поисках нарушителя спокойствия. «Возможно, потому что я не боюсь ничего, тем более падальщиков из варпа». Вспыхнула вторая руна. Он резко направил игольник в другую сторону. «Никого». Байл раздраженно заскрипел гнилыми зубами. «А может, это уверенность. Я встречал страшнейших монстров глубокого космоса, но и они в лучшем случае оказывались незначительной помехой». Опять смех, гортанный и низкий. Он разнесся по залу, заставив банки с образцами задрожать. Дети в резервуарах дернулись, словно их мучили кошмары. Байл недовольно зашипел». «Выходи, и тогда, может, я убью тебя прежде, чем вскрыть!» И снова раздался смех. Байл поморщился. «Смейся, если хочешь, но знай, у меня есть способы удерживать порождение варпа в материальном состоянии, как бы им не хотелось уйти!» «Да ты всего лишь плод безумного воображения, обредший плоть, благодаря случайным проявлениям межпространственного феномена!» «Но у меня ты все равно будешь выть!» Накладной целеискатель зажужжал, и он прицелился. «Даже плодам воображения можно пустить кровь!» Он еще говорил, когда варп-тварь материализовалась из пустого воздуха. Она представляла собой мешанину из зубов и щупалец и имела множество ртов, каждый из которых говорил на своем языке. Она так спешила наброситься на Байла, что смела с пути несколько кагитаторов и стеллажей с оборудованием. Тот не двигался. Он не мог допустить, чтобы она повредила его резервуары или их драгоценных обитателей. Ксиклос пистолет зашипел, пронзая резиновую плоть серебристыми иглами. Демон завопил и ударил его щупальцами усеянными присосками». От силы удара он опустился на колено, а системы внутреннего мониторинга в броне подали предупреждающий сигнал. Посох выпал из руки и с недовольным рычанием откатился. Демон сменил цвет с розового на фиолетовый, и опухоль в центре извивающихся щупалец лопнула, обнажив пощелкивающую пасть с блестящими, похожими на алмазы, зубами. Он не сомневался, что эти зубы способны раскусить керамид. Порожденная магией плоть подгнивала в местах, куда попали иглы, но недостаточно быстро. Отростки обвелись вокруг его рук и шеи. Он отдал мысленную команду активировать хирургион. Он сам разработал хитроумное устройство. Оно цеплялось за его плечи и позвоночник, силой порой удивляющей даже его, а паучьи лапы, казалось, обладают собственной волей. Сейчас, впрочем, они решили ему подчиниться. Шприцы и резаки устремились вперед, костная дрель с жужжанием проснулась. Демон завизжал. От боли, как он надеялся. Когда дело касалось этих созданий, уверенности быть не могло. Тем не менее, существо не только не отпустило его, но болезненно сдавливая тянуло к своей щёлкающей пасти. Хирургион продолжал рубить и резать. Байла катила приторным запахом, как от гнилых фруктов. Брызги их расшипением летели на кагитаторы и банки, но демон всё отказывался его отпускать. «Вот упрямое животное, как все тебе подобные!» Заметив символы, выжженные на том, что служило твари плотью, он понял, почему оно так себя ведет. Кто-то вызвал его и наслал на него. Невозможно было определить, как долго оно охотилось и ждало подходящего момента, чтобы напасть. Такое случалось уже не в первый раз. Его враги были бесчетны и часто не знали меры. Он вырвал руку из колец и нащупал самый большой из символов. Плоть была как резина, натянутая на мокрый песок. Он погрузил в нее пальцы, зная, что древние сервоприводы в латной перчатке обеспечат его необходимой силой. Противоестественная плоть разорвалась с влажным звуком, и он содрал отметину. Из раны повалил мерцающий дым. Демон задрожал, и из многочисленных ртов вырвался вой. «Больно, да?» — сказал Байл. Пока тварь дергалась, он высвободил игольник, нацелился в пустоту за вращающимся кругом зубов и опустошил в нее весь цилиндр. Демон отдернул от него щупальца и бросился назад, врезаясь в люк. Из-за клыков шел перламутровый дым. Теперь он кричал, лепетал на сотни языков, молил о пощаде, проклинал его, клялся отомстить. Каждый рот вопил что-то свое. Он осмотрел подергивающийся обрывок плоти в руке. Он надеялся, что тварь исчезнет, лишившись символа, но у нее могли быть другие привязки. Обрывок пульсировал, словно мог существовать отдельно. Байл опустил его в банку, на которой, как и на всех остальных, были изображены особые знаки, не дающие образцам испортиться или распасться. Вытерев пальцы о плащ, он поднял посох и приблизился к рыдающей дрожащей массе на полу. Тварь попыталась ударить его одним гниющим отростком, но тот распался на зловонные части, когда Байл отбил его в сторону посохом. «У тебя есть еще силы драться. Это хорошо!» Хирургион возбужденно защелкал, уловив его мысли, и, сверкая лезвиями, приготовился к сбору образцов. Пульсирующая масса попятилась, теряя куски при каждом всполохе плоти. Байл все-таки оказался прав. Оставшись без связующей руны, демон распадался. На его туловище выросли глаза, словно опухоли, и одновременно уставились на него. Байл помедлил. Во взглядах не было гнева или хотя бы отчаяния. Нет, в них был... расчет, Радость? Сенсоры предупреждающе завопили, и в то же время что-то обхватило его за голову и дёрнуло назад. «Демон оказался не один». Байл упал рядом с металлическими стеллажами, забитыми связками мышечных волокон и протезными конечностями. Склянки с каталепсическими узлами, окулобами и железами Блетчера попадали с полок и разбились о пол вокруг него. Потеря столь ценных материалов подняла в нем волну ярости, и он с рыком вскочил, выставив перед собой посох. К нему устремилось второе существо, похожее на первое, только с шипастыми щупальцами. Но не успела тварь добраться до Байла, как на нее кто-то прыгнул с кошачьим рычанием. Байл, не ожидавший вмешательства, замер. Третий демон принадлежал к более развитой породе, и сенсоры брони уже анализировали его, сохраняя информацию для дальнейшего изучения. Разновидности у демонов было столько же, сколько звезд на небосводе, и среди них не было двух по-настоящему одинаковых, чтобы не утверждали некоторые мудрецы. Даже у обладателей стабильных материальных тел нередко имелись какие-нибудь уникальные черты, словно были индивидуумами, а не простыми порождениями психических гештальтов. Новый гость отрывал щупальца от отвратительного туловища своей жертвы, забрызгивая их ихером стены и пол. Демон издал пронзительный вопль и отшатнул нападающего в сторону, но не успел оправиться – потому что Байл придавил его к полу ногой и опустил на него посох с силой, способной расколоть кость. Нечеловеческое тело забилось в конвульсиях, испуская ядовитые газы. Он бил порождение варпа вибрирующим в руке посохом, пока от него не осталась лишь неузнаваемая груда плоти. Первый демон прыгнул на него, щелкая зубами и не обращая внимания на сползающую плоть. Байл прервал его прыжок ударом посоха и опустил на него ногу, лопнув один из смотрящих на него глаз. Тот задрожал и затих. Новый гость со вздохом поднялся в полный рост. «Здравствуй, Байл. Я почувствовала, что ты думал обо мне». Существо одарило его красивой улыбкой. Лицо у нее было почти человеческое, почти привлекательное, но не совсем. На ней было просвечивающее платье, ничего толком не скрывающее. Блестящие черные рога с красными прожилками образовывали тугие спирали по бокам от небольшой головы. На спину спадала грива жестких, напоминающих перья волос. С когтистых пальцев в золоте капал их демона, с которым она только что дралась. Глаза, похожие на красное зеркало, смотрели на него с лица одновременно родного и чужого. Красивого лица, андрогинного и странного. Когда-то давным-давно он видел похожее лицо в отражении зеркала. «Мелюзина», – тихо сказал он. Сознание невольно заполнили воспоминания о ребенке, растущем в ускоренном темпе, от зародыша до взрослой за несколько недель. Но она выглядела как человек, несмотря на все прочие элементы, которые он включил в её генокод. Во всяком случае, тогда. Его первая попытка создать что-то свое, Первое дитя из его резервуаров, выращенное, а не модифицированное. Он видел ее всего пару раз с тех пор, как она покинула его апотекариум в Граде Песнопений. «Ты сильно изменилась с нашей последней встречи Люзина», — сказал Байл. «Где ты была?» «Я танцевала при дворце Сланиш и гуляла по садам Нургла. Я смотрела на горизонты, полыхающие от кузниц Хорна, и обменивалась осколками снов с запертыми провидцами Дзинча». Говорила она, медленно крутясь в пируэте. «Я была везде и нигде. А теперь я здесь». Она остановилась и посмотрела на него. Он узнал этот взгляд, хотя и глаза, и лицо стали совсем другими. «Зачем?» «Чтобы спасти тебя. Ты получил мое сообщение? Я его еще не отправила, но я думала, что ты...» «Может, его получил?» Она говорила со странным акцентом, придавая словам нелепое звучание, но поначалу это казалось милым. Он полагал, что отчасти она так делает из-за манерности, а отчасти – из-за безумия, наверное. Была ли хоть когда-либо в своем уме? Видимо, нет. Она склонила голову на бок, рассматривая его козлиными глазами, и ему подумалось, слышит ли она его мысли – Его бы это не удивило. Кто знает, чему она научилась, за века проведенные в Арпе? Он прокашлялся. «Сообщение? Нет, извини, я был занят. Как ты, дорогая?» Ему было немного больно видеть, как изменилось его создание за время на воле. Она еще больше деградировала с тех пор, как они в последний раз беседовали. «Слишком много от демона, слишком мало от человека, и второго с каждой встречей становилось все меньше. Возможно, однажды он не узнает собственную работу». «Я живу, ибо для этого ты меня сделал». Она провела пальцами по одному рогу. «Тебе нравится?» «Я увидела их во сне, пока ждала между мирами. И они выросли. Сначала они болели». «Они до сих пор иногда болят». «Когда я вспоминаю, что такое боль...» Она облизнула губы. «При дворе Темного принца постоянно ведут беседы о боли. Тобой там восхищаются и отзываются о тебе с большим уважением». «Да, рога красивая, ответил Байл. «Что за сообщение?» Она улыбнулась. Байлу подумалось, что в этой улыбке есть что-то от него. Возможно, единственное, что от него осталось. Кривая улыбка для кривого существа. «Я его еще не отправила. А теперь, наверное, и не стану». «Мелюзина», – строго сказал он. Она нахмурилась и шевельнула когтями, как разозленный представитель кошачьего рода. «Один демон шепнул мне...» Что ты отмечен, и все, на чем лежит твоя печать. Она подняла руку и постучала по одному из резервуаров. Байл дернулся, едва не вскинул посох, но заставил себя расслабиться. Даже ты? Особенно она, ответила она, несмотря на него. Но не я, пока, пока не стала ей. Она прижала ладонь к груди. Она пришла, чтобы предупредить тебя, а я последовала за ней. «Почему?» — с любопытством спросил он. «Разве это не прерогатива дочери?» «Откуда ж мне знать?» — ответил Байл. Он провел пальцем по одному из рогов. «Не могу решить, лучше ли с ними или нет». Он перевел взгляд на разлагающиеся трупы, заморавшие пол его лабораториума. Кто их наслал? Вариантов было множество. Воке хватало колдунов. Сыны Магнуса, фанатичный выводок Ларгара. Она рассмеялась и выскользнула из-под его руки. «Не знаю. Может быть, я. Может быть, кто-то другой. Есть расы, которые проводят отведенную им вечность, молясь о твоей гибели. Есть миры, где казнят любого, кто произносит твое имя». «И даже есть один, где тебе поклоняются как спасителю». Байл пренебрежительно махнул рукой. «Да, у меня много врагов. Но кто именно организовал это нападение, дитя мое?» «Если на него охотится кто-то определенный, ему надо было это знать. Байл пережил не одну такую атаку и наверняка переживет еще столько же, пока его работа не будет закончена». Но легионы все равно нуждаются в его знаниях. Он был слишком полезен, чтобы просто взять и убить. Во всяком случае, он так думал. Он опять опустил взгляд на останки демонов, гадая, что изменилось. Мелюзина покачала головой. «Какая разница? Это что-либо изменит?» Помолчав, он ответил. «Нет». Ему повезло, что она явилась именно сейчас. «Но, возможно, это не было случайностью». Ее улыбка погрустнела. «Нет, ты не сойдешь со своего пути, даже когда огонь подступит вплотную. Я видела это в мгновениях грядущего». Она медленно и изящно закрутилась, стуча копытцами по полу. «Ты доволен мной? И будешь ли... ей?» Байло глядел ее. Непреднамеренные результаты ⁇ это все равно результаты. Мелюзина рассмеялась, и в нем вспыхнула старая боль. На мгновение перед глазами встало детское личико, идеальное во всех отношениях. Он заставил видение уйти и попытался сосредоточиться на настоящем. Существо перед ним было извращением его искусства. Очередным его творением, которое у него отняли, сломали и сделали бесполезным. Пришла ли она для того, чтобы убить его? В этом было что-то почти правильное. Создатель, погубленный своим созданием. Какие приятные вещи ты говоришь? Она отодвинулась от него. Бойся будущего, оно бежит к тебе, тощее и голодное. «Оно сжигает твои возможности и всех дорог оставляя лишь одну. Ты не можешь вернуться, но и вперёд идти тебе нельзя». На редкость бесполезное утверждение Мелюзина. Он погладил ее по щеке почти ничего не видя из-за пелены воспоминаний. Когда она была ребенком, он считал, что будущее заключено в ней. Чем она была теперь? «Я такая, какой ты меня сделал». Сказала она и, сотворив гримассу, схватила его за руку, не давая ее убрать. Он продолжал разглядывать ее, пытаясь найти следы ребенка, которым она когда-то была. Новая жизнь, новое создание. Тогда он надеялся, что она станет первой из многих. Но потом она выросла и ушла, исчезнув в бесконечном оке. А Фулгрим издал свой указ и трижды проклятый Люций разбил остальные биоясли. Он холодно улыбнулся. Тогда он чуть не убил Люция. Не в первый раз, и, наверное, не в последний, но воспоминание все равно было приятным. Вполне возможно, что он был единственным, кого Люций Вечный по-настоящему боялся, ибо Байл знал, как освежевать космодесантника до костей, не давая ему умереть». Фулгримов-любимчик едва не превратился в кричащие куски мяса, которым предстояло провести вечность в заперти, размышляя о своих преступлениях. После этого ему пришлось заняться иными, более кощунственными вопросами. Перейти от изобретательства к улучшению. Менять уже существующие основы, чтобы результатами могли воспользоваться другие. Но он по-прежнему мечтал творить, создавать принципиально новые вещи знаешь ты ведь была первой из пробирочных существ новой жизнью я сделал тебя еще до того как начал растить второе поколение в граде песнопений еще до того как завладел трупом воителя он улыбнулся воспоминаниям это был эксперимент соединение нескольких участков генокода включая мой. «Я твоя дочь! Плоть от плоти твоей!» Ответила она, отошла и принялась выводить узоры на конденсате на одном из резервуаров. «Да, ты моя дочь!» Слово оставило во рту странное ощущение. Космодесантники не могли размножаться. Во всяком случае, без многочисленных модификаций или мутаций. Таково было ограничение, наложенное на них императором. Очередная ошибка. Какой смысл создавать такую расу, а затем перекрывать им путь к достижению своего потенциала? Возможно, причиной был страх. Страх, что его заменят. У Байла этих тревог не было. Более того, превращение в лишнее звено входило в его планы. Но позже, когда его работа будет закончена, и новое человечество перестанет нуждаться в его наставничестве. «Я такая, как ты ожидал?» Опять спросила она, на этот раз настойчивей. «Нет». Он нахмурился. «Ты знала, что это был единственный раз, когда Фулгрим запретил мне творить? Он пришел в ужас. Во всяком случае, он так сказал. Только представь. Монстр, в которого превратился фениксиец, приходит в ужас от ребенка. Подозреваю, именно тогда у меня начали возникать сомнения касательно всей его шарады. Все-таки каков отец, таков и сын. Он вспомнил, как Фулгрим нависал над ним, гремя свернутым кольцами хвостом, в титанической ярости. На него обрушился гнев бога. Или во всяком случае полубожественного создания. Но он не помнил, чтобы боялся. Уже тогда страх был выжжен из него почти без следа. Каков родитель, таково и дитя. Да, видимо. Она никогда не называла его отцом. В те времена такая фамильярность была ему неприятна, и он не поощрял ее. Но за прошедшие с тех пор века его взгляды несколько смягчились. Позволяя относиться к себе как к родителю, он укреплял узы верности между ним и его созданиями. Возможно, если бы он тогда позволил ей называть себя отцом, она бы не ушла за шепотом варпа. Милюзина, ты пришла, чтобы убить меня?» «Я не знаю», — Ответила она, посмотрев на него, а затем перевела взгляд на один из резервуаров. Внутри плавала маленькая девочка, свернувшись в позе эмбриона. «Это моя замена? Или я стану заменой ей, когда придет время?» Тон у нее был обвинительный. Он напрягся. Он не хотел уничтожать ее, но сделает это, если понадобится. И она не будет первым порождением его гения, которое ему придется умертвить. «Тебя некем заменить, дитя мое!» Байл протянул к ней руку, но она отошла. Он мгновение стоял с протянутой рукой, но затем опустил ее. «Ты была у меня первой, и всегда ей будешь. Хоть с рогами, хоть с чем!» «Я увидела их во сне!» «Да...» Отозвался он. Ее взгляд расфокусировался, а тело пошло волнами. Его лучшая работа и самая несовершенная. Он подозревал, что скоро она окончательно утратит материальность и исчезнет навсегда. Или изменится до неузнаваемости. Зачем она пришла? Чтобы наказать его или предупредить? А если последнее, то почему? Из дочернего долга или потому, что ее кто-то или что-то сюда отправил. Он не верил в темных богов, как и в любых других, но знал, что во Вселенной действуют силы, которые он себе и не представляет. «Мелюзина, зачем ты пришла?» – опять спросил он. «Чтобы предупредить тебя. Мне сказали... Мне сказали, и я пришла». В направленном на него взгляде было что-то похожее на жалость. «У тебя так много врагов, что они воюют друг с другом за право решить твою судьбу». Немного помолчав, он сказал. «Это хорошо. Если они заняты друг другом, это значит, что они будут реже меня отвлекать». «Они сказали, что ты так и ответишь». Он едва не задал очередной вопрос, но сдержался». «Это не имело значения. Ничто не имело значения, кроме его работы. Пусть хоть вся вселенная будет против него. Он выживет. И его дело тоже». «Ты могла бы остаться. Я был бы рад твоей помощи», — сказал он. «Почему?» — спросила она, словно прочитав его мысли. «Прерогатива отца», — ответил он. Но родительские чувства были ему чужды. Он играл роль отца, однако это было скорее пародией, а не выражением настоящих эмоций. Возможно, Император испытывал то же самое, когда увидел, во что превратились Гор и Фулгрем. Он хотел схватить ее и держать, пока она не станет тем, кем была раньше, живым доказательством его здравомыслия в этой безумной вселенной. «Помнишь, как я учил тебя правильно держать скальпель, дитя мое? Как учила отделять мышечную ткань от кости?» Она не сводила глаз с ребенка в резервуаре. «Нет», — ответила она едва слышно. Он сжал кулак, и посох заныл в руке. Вид его творения, низведенного до такого уровня, приводил в ярость. Она обратила к нему лицо похожая на фарфоровую маску. «Я пришла, чтобы предупредить тебя, но я опоздала». «Да?» «Нет!» — неожиданно ответил он. «Нет! Я все еще тут!» «Я не люблю разговаривать с призраками», — сказала она. «Прощай!» И она пропала с такой же внезапностью, как появилась, оставив после себя едва уловимый запах серы и корицы. Системы лабораториума вновь включились, по наложенному экрану пробежали столбцы данных. Корабль возвращается к нормальной работе, поле Геллера дало небольшой сбой, но сейчас функционировали на оптимальном уровне. Байл... Вдруг почувствовал усталость и оперся на посох, разглядывая резервуары. Что если эти дети тоже были обречены на безумие? И если да, то что делать? Неужели все это было лишь сном сумасшедшего? Возможно, он все-таки помешался. Возможно. Он моргнул, обратив внимание на знаки, которые Мелюзина оставила на резервуаре. Там было слово. Всего одно. Отец. Он рассмеялся, вспомнив ее слова. «Ты не сойдешь со своего пути, даже когда огонь подступит вплотную!» «Я видела это в мгновениях гребущего!» Байл улыбнулся. «Да, похоже!» Был ли он безумен или нет, на нем лежала ответственность. Он обязан был помочь человечеству сделать следующий шаг на его долгом пути к положенному месту во Вселенной. Галактика сгорит, и из ее пепла восстанут новые люди. Его люди. И что бы ни случилось дальше, они выдержат. Они выживут. Его дети.